Глава 187. Предопреждение Азика. Действия посланника совершенно выбили меня из колеи. И только через пару секунд после того, как пришёл в себя, Калейн склонился, чтобы взять письмо. Даже если мистер Азика не может использовать большую часть способностей из-за потери памяти, один только этот посланник делает его достаточно сильным, чтобы сразиться с посторонним шестой и седьмой последовательности. В сердце парня закралась зависть. Он не стал раскрывать письмо, а вместо этого положил конверт в карман рядом с тонным шармом. Карета продолжила движение. Когда Клейн вышел из экипажа на улиц Нарциссов, он оглянулся на кучера и увидел его расслабленную улыбку, будто тот не заметил ничего необычного. Парень кивнул и после того, как осмотрел чазар своим духовным зрением, направил стамой. Он с сомнением посмотрел на балкон и водосточную трубу, но решил сохранить достоинство. ени пытаться влезть в её комнату. Что же за заляпанной кровью одежды? То завтра Клен собирался отвести её в охранную компанию Терновник и попросить почистить её по каналам полиции, чтобы вид крови не шокировал непривычных к такому белосмелицы. Перед своим уходом, прежде чем выпрыгнуть из окна второго этажа, Клен сдвинул щеколду на входной двери. Теперь же, теперь же он воспользовался этим, открыв замок, ловко пробрался внутрь. Прикрыв и заперев за собой входную дверь, Парень облегчённо выдохнул. Тихими шагами Клейн пробрался на второй этаж. Остановившись перед своей спальней, он спокойно достал карту Таро, вставил её в щель между стеной и дверью и легко открыл замок, что сам же и запер. Пройдя в комнату, парень снял себе одежду и только потом позволил себе расслабиться. "Я, наверное, похож на вора", подумал Клейн и рассмеялся, покачав головой. Затем спокойно достал револьвер и положил его под подушку. Он зажёг газовую лампу и сел за стол, вынул письмо из кармана и начал читать. "Приношу свои извинения за столь поздний ответ. Я слишком занят поисками своего прошлого и встречался со своими учителями-учениками, что затянулось до глубокой ночи. Я наконец-то понял, о чём было речь в прошлом письме, спустя 2 дня после его прочтения. В отеле, где я остановился, полиция обыскала каждую комнату. Обыск проводился даже ночью, но уже тайно. И да, С наступлением темноты этим занимался человек со способностями потустороннего. Итак, контр-адмирал Салан, герой газеты Романов, проник в Бэкленд и начал резню. Припоминаю, что ищут его не только в королевстве Лоэн. За его голову назначена награда в империи Фесак, в республике Интис и в королевстве Фейнапоттер. И какова же награда? задумался Клейн. Он не получил ответа на свой вопрос, поскольку Местаразик сменил тему. Я нахожу способность пастора, которую ты описал, довольно знакомой. Будто видел что-то подобное, но вы не могу вспомнить где. Должно быть, это одна из встреч в моей прошлой жизни. Неспособность вспомнить сильно расстраивает. О, мистер Азика заинтересовал пастор. Можно будет использовать для того, чтобы он помог мне. Да, это, конечно, совпадение. Хотя нет, не совпадение, это было неизбежно. Скорее всего, мистер Азик прожил больше 1000 лет и является высокоранговым потусторонним. В таком случае он мог столкнуться с другими потусторонними, и ему врезались в память те, кто больше всех отличился. Другими словами, не только пастырь, но и немертчённый, охотник на демонов или страж. Весьма вероятно, что если он найдёт какой-нибудь артефакт, соответствующий способностям определённой последовательности, его интерес возрастёт. Это можно использовать. Поначалу Клейн сомневался в этой затее, Но с каждой секундой становился всё уверенней. Парень перевёл взгляд на письмо и продолжил читать. Я вспоминал детали ритуала, того, о котором ты спрашивал, и всё ж, кое-что вспомнил. Не знаю, наверное, они просто глубже врезались в память. Может, я был жрецом в своей прошлой жизни. Я должен предупредить тебя, будь осторожен. Нельзя доверять свою безопасность злым богам или таинственным сущностям. В нашем понимании у них нет части совести. А ещё ты должен уметь отличить правду от лжи. Зло часто маскируется под что-то безвредное, и, по моему мнению, не стоит жертвовать то, о чём ты имеешь весьма смутные представления, иначе жертвой станет твоя душа. Проще говоря, злые боги и демоны могут принять любую форму, лишь бы втереться к тебе в доверие. Как в интернете, когда аккаунт какой-нибудь очаровательной цыпочки принадлежит огромному бугаю, что живёт с мамой. Нужно быть осторожным, даже если убедился в том, что приятный внешний вид соответствует фото. Возможно, перед тобой просто кроздрассер. Коли не стал игнорировать мистера Азика, поскольку творил жертвенный ритуал для себя, поэтому кивнул в знак согласия. После того, как старик подчеркнул несколько вещей, на которые стоило обратить внимание, он быстро объяснил ритуал жертвоприношения, о котором ему было известно. Во-первых, предлис ритуалом выборе символа бога или сущности, которой принесёшь жертву. Особые травы и минералы из его или её области. Конечно, можно заранее переработать всё в маслам Азиб благовония. Символы. Колин застыл на мгновение. Он вдруг понял, что он шут, что не принадлежит этой эпохе, не знал своего собственного символа. Парень задумался на мгновение и быстро вспомнил тот сложный символ на спинке кресла за древним бронзовым столом. Он состоял из глаза без рочка, что означало таинственность, и кривых линий, что представляли переменчивую натуру. Должно быть, это мой символ. Или то, что характеризует меня в Мирены с туманом. Так, додэмн намного проще, чем я думал. Это таинственность переменчивости удача. Но нельзя быть абсолютно уверенным. Стоит попробовать. Даже если символ неверный, до тех пор, пока я правильно произношу своё имя, жертвоприношение не будет взывать к другой сущности. Худшее, что может произойти это проваленный ритуал. В этом я уверен. Подумал Клен, потеряя бумагу и формулируя план. Иеворс гляд снова вернулся к письму. Во-вторых, тебе нужно чётко понимать, должен ли обряд проходить в конкретно назначенное время. Затем, следуя процедурам ритуала, действуй, пока не закончишь произносить титулы заклинания. Ты должен использовать йотун, язык драконов, эльфийский или гермес, использовать естественную силу этих языков, чтобы установить связь с сущностью или богом. Ты можешь разработать заклинание, главное, помни основа. Оно должно включать в себя Молитва, просьба, предложение царства, врата и открытие. И наконец, чтобы связать заклинание, необходимо использовать материалы с определёнными духовными свойствами. Это позволит выстроить туннель с вратами царства соответствующей сущности. Если сущность окажется заинтересованной, тогда твоя часть жертвенного ритуала завершена. Этот шаг не является обязательным. Если сможешь заинтересовать существо своей жертвой, тогда оно само откроет врата. Сразу после того, как закончишь читать заклинание, создашь стабильный туннель. Конечно, есть определённые риски, поскольку боги и дружелюбные сущности редко так делают. Только злые божества и дьяволы отвечают напрямую, намереваясь достичь своих собственных целей. Материалы не дешёвые. Интересно, позволит ли простое чтение заклинания открыть жертвенный туннель, похожий на дверь призыва. Смогу ли я использовать способность Мирнатцерамтоманом? Да, сначала стоит попробовать, а уж затем купить материалы с подпольного рынка, если первый вариант провалится. Нужны ли мне ингредиенты по тусторонью? По идее, да. Они ведь обладают большой духовной силой, а это хорошо, верно? Кален размышлял о деньгах, вспоминая о 300 фунтов на своём анонимном счёте и 10 плюс-минус фунтов своих сбережений. Материалы по тустороньях не полностью идентичны тем, что обладают духовностью. Например, сердце Евгения Худа было ингредиентом потусторонних, в то время как его чешуйки были материалом. Закончив читать письмо мистера Азика, Кален потёр пальцы и зажёг племя своей духовной силой. Он жёг бумагу до состояния пепла и бросил его в мусорное ведро. Наступила глубокая ночь, но прежде не спешил совершить ритуал. Он намеревался составить план и пройти по списку того, что нужно принять во внимание, прежде чем применить всё это на практике. Калеин понимал свои недостатки. Он был осторожен и рассудителен, если действовал по одному из своих планов, но если приходилось отклоняться, Калеин становился излишне самоуверен и игнорируя негативную составляющую. Если коротко, каждое необдуманное действие могло привести к летальному исходу. Калеин прикрыл ладонью лицо. На следующий день Дэн Смит, пообщавшись с карателями механизмом коллективного разума, начал раздавать задания. Калеин тоже получил назначение. Ему было поручено изучить часть людей, связанных с Ланосом. Из-за политики ночных ястребов ему не нужно было работать с теми, с кем он когда-то встречался. И, конечно же, Клейн продолжил свои тренировки во второй половине дня, а ещё Дэн не назначил его на роль главного следователя. Бэкленд Хилстон, в здании с конёшней садом. Салан, человек с массивным подбородком и тёмно-зелёными глазами, посмотрел на человека без сознания. Затем снял с него одежду и надел на себя. Он подошёл к зеркалу и увидел, что чёрная перчатка на его левой руке дёрнулась. Селоно увидел, как её покрывает множество переплетённых линий. Несколько секунд спустя он увидел тонкую завязку света, окутавшую его фигуру. Его мышцы, кости и кожа подверглись странной трансформации. Ещё некоторое время спустя он превратился в копию человека, что лежал без сознания. Образ был абсолютно идентичен по ростовой внешности.